часть третья арфаепия все отходы в мусоропроводы это простое устройствье поможет вам убить сразу нескольких зайцев так вы запомните правильное ударение в словах мусоропровод трубопровод нефтепровод газопровод путепровод воздухопровод бензопровод очень часто в этих словах делают ошибку произносят их с ударением на предпоследнюю о мусоропровод. Получается, как будто все эти слова образованы от слова провод, они от слова проводит. А это не так. Мусоропровод проводит мусор. Нефтепровод нефть. Газопровод газ и так далее. Отталкивайтесь именно от глагола проводит и не ошибетесь. Понять, почему смещается ударение можно. В русском языке, как известно, действует закон ритмического равновесия ударение само тяготеет к середине слова не хочет находиться в конце или в начале длинного слова видимо этот механизм срабатывает и в случае с мусоропроводами нефтепроводами Но словари пока таких вольностей не позволяют правильное ударение мусоропровод подтверждение можно найти и в литературных источниках у поэта Юрия Кузнецова строки в которых газопровод рифмуется со словом народ. Гляди, чего на свете не бывает: огонь потух, подвел газопровод. Сухой снежок горелку заметает, и по домам расходится народ. Уложные святыни, 1988 год.